Методы Шемрока Джонса Я горжусь тем, что знаменитый нью-йоркский сыщик Шемрок Джонс принадлежит к числу моих близких друзей. Джонс — то, что называется свой человек в сыскной полиции города. Он виртуозно владеет пишущей машинкой — И когда требуется раскрыть какое-нибудь загадочное убийство, ему неизменно поручают сидеть в главном полицейском управлении и записывать телефонные исповеди всех сумасшедших, которым не терпится сознаться в совершенном ими злодеянии. Но иногда, в дни затишья, когда телефонные признания поступают лениво и три-четыре газеты уже выследили и держат за горло изрядное количество подозрительных типов, Один из которых, несомненный, должен оказаться убийцей. Джонс любит прогуляться со мной по городу и продемонстрировать к моему неизменному восхищению свою поразительную наблюдательность и искусство дедукции. Как-то раз я заглянул в главное управление и увидел, что великий сыщик сидит в глубокой задумчивости, уставившись на свой мизинец. обвязанной зачем то веревочкой. «Доброе утро, Ватсап!» — сказал он, не поворачивая головы. «Очень рад, что вы провели-таки наконец у себя в доме электричества». «Может быть, вы окажете мне любезность объяснить, как вы это узнали?» — в полном изумлении спросил я. «Я еще не обмолвился об этом ни одной живой душе и надумал-то как-то сразу. Да и проводку только что закончили тянуть». «Ничего не может быть проще», — снисходительно улыбнулся Джонс. «Когда вы вошли, на меня повеяло запахом вашей сигары. Я умею отличить дорогую сигару от дешевой, и мне известно также, что в настоящее время всего три человека в Нью-Йорке могут себе позволить оплачивать счета за газ и при этом курить дорогие сигары. Так что, как видите, это было просто». Но сейчас я бьюсь над разрешением одной маленькой загадки личного свойства. «А для чего намотана у вас на пальце эта веревочка?» — спросил я. «Вот в этом-то и загадка», — отвечал джонс «Моя супруга намотала мне ее на палец сегодня утром в качестве напоминания о том, что я должен что-то прислать домой. Присядьте в адсап и разрешите мне немного поразмышлять». Знаменитый сыщик подошел к висевшему на стене телефону и минут десять стоял, приложив трубку к уху. — Вы выслушивали признание? — спросил я, когда он снова уселся на стул. — Пожалуй, это можно назвать и так, — с улыбкой отвечал Джонс. — Не скрою от вас ватсап, я решил покончить с наркотиками. Я в течение столь долгого времени увеличивал дозу, что Морфий совершенно перестал влиять на мою нервную систему. Мне теперь требуется более мощный раздражитель. Этот телефон соединен с номером отеля Уолдорф, где один писатель читает сейчас вслух свое творение. Ну а теперь перейдем к тайне этой веревочки. После пятиминутного углубленного раздумья Джонс поднял на меня глаза, улыбнулся и кивнул головой. «Уже воскликнул я. Фантастика!» «Это очень просто», — сказал он, подняв вверх палец. «Вы видите этот узелок? Он завязан для того, чтобы я чего-то не забыл. Значит, он должен говорить мне «не забудь». Но, как известно, есть такой цветок «незабудка», и он любит сырую почву. Следовательно, я должен послать домой сыру». Великолепно восхитился я. «Может быть, мы теперь прогуляемся немного?» — предложил Джонс. «Сейчас имеется только одно более или менее стоящее внимание преступление. Старик Маккарти, 104 лет от роду, умер, объевшись бананами. Все улики так явственно наводят на след мафии, что полиция уже оцепила клуб «Гамбринус-2» номер два на Второй авеню. И арест преступника — вопрос нескольких часов». К помощи сыскной полиции пока еще не возникало необходимости прибегать. Мы с Джонсом вышли из дома и направились к остановке трамвая. Пройдя с полквартала, мы повстречали Рейнгельдера, одного нашего знакомого, занимавшего должность в муниципалитете. «Доброе утро, Рейнгельдер», — сказал, приостанавливаясь, «Джонс, вы отлично позавтракали сегодня». Будучи всегда настороже дабы не проморгать какого-нибудь неповторимого дедуктивного озарения великого сыщика, я заметил, как взгляд Джонса на мгновение задержался на длинной узкой капле чего-то желтого, оставшейся на пластроне сорочки Ренгельдера, и на такой же, но поменьше на его подбородке. И та, и другая капли поразительно смахивали на яичный желток. «А, этот ваш детектившный штучка!» — сказал Рейнгельдер, сияя улыбкой от макушки до пятницы. «Пьюсь обсоклад на выпивок и сигар, что вы не угадает, чем я сегодня савтракаль». «Идет», — сказал Джонс, — «вы ели сосиски и пили кофе с ржаными булочками». Рейнгельдер подтвердил, что все отгадано точно, и оплатил пари. Когда мы двинулись дальше, я сказал Джонсу, «А мне показалось, что вы смотрите на следы яичного желтка у него на рубашке и на подбородке». «Вы не ошиблись», — сказал Джонс. «Это было отправной точкой моих дедукций». Рейнгельдер прижимист бережлив. Вчера на рынке цена на яйца упала до 28 центов за дюжину, а сегодня она подскочила до 42. Рейнгельдер ел яйца... Вчера, а сегодня вернулся к своему обычному рациону. Это все безделки, ватсеп, арифметическая задачка для первого года обучения. Войдя в трамвай, мы обнаружили, что все места в нем заняты. И преимущественно дамами. Мы с Джонсом остались стоять на задней площадке. На одном из сидений, примерно посредине трамвая, сидел пожилой, прилично одетый господин с короткой сидеющей бородкой, с виду типичный зажиточный нью-йоркский обыватель. На остановках в трамвай одна за другой стали входить женщины, и вскоре возле господина, занимавшего выделенное сиденье, повисли, держась за ремни испепеляя невяжу взглядами три-четыре дамы, но невяжу сохранял непреклонный вид и не двигался с места. «Похоже, мы, нью-йоркцы, заметил я, утратили всякое представление о хорошем воспитании или, во всяком случае, не очень-то демонстрируем его на людях». «Возможно, вы правы», — небрежно подтвердил джонс «Но господин, которого вы, по-видимому, имеете в виду, очень учтивый и галантный джентльмен из Старой Виргинии». Он приехал на несколько дней в Нью-Йорк со своей женой и двумя дочками и сегодня вечером отбывает на юг. — Так вы, значит, знакомы с ним? — удивленно воскликнул я. — Я впервые в жизни увидел его сейчас здесь, в трамвае! — с улыбкой заявил знаменитый сыщик. — Клянусь золотым зубом мандорской колдуньи! — воскликнул я. — Если вам достаточно было один раз взглянуть на него, чтобы узнать все эти подробности... — Значит, вы просто занимаетесь черной магией. Немножко выработавшееся с годами наблюдательности и ничего больше, — отвечал Джонс. — Если этот пожилой господин сойдет с трамвая раньше нас, мне кажется, я смогу доказать вам правильность моих умозаключений. Через три остановки пожилой господин поднялся и направился к выходу. В дверях Джонс остановил его вопросом. «Прошу прощения, сэр, вы не полковник Хантер из Норфолка, штат Виргиния?» «Нет, сэр», — последовал вполне учтивый ответ. «Моя фамилия Иллисон. Майор Уинфилд Р. Иллисон, к вашим услугам, сэр. Я из того же штата, из округа Ферфакс. В Норфолке у меня много знакомых, сэр. Гудричи, Толиверы...» Крэп Тризы, но я не имел удовольствия знать вашего друга, полковника Хантера, сэр. Я рад сообщить вам, сэр, что провел неделю в вашем городе с моей женой и тремя дочками и предполагаю отбыть обратно в Виргинию сегодня вечером. А дней через десять, думаю, побывать в Норфолке. и Если вы пожелаете сообщить мне ваше имя, сэр, я буду счастлив отыскать полковника Хантера и передать ему, что вы справлялись о нем, сэр». «Премного обязан», — сказал Джонс. «Если вас не затруднит, передайте ему привет от Рейнольдса». Я взглянул на великого нью-йоркского сыщика и увидел, что тень глубокой печали затуманила его высокое чело. Малейший просчет в прогнозах всегда уязвлял шемрока Джонса в самое сердце. — Вы как будто сказали, с тремя вашими дочками, — переспросил он джентльмена из Виргинии. — Да, сэр, с моими тремя дочками, с самыми хорошенькими девушками, на весь Ферфокский округ, — последовал ответ. После чего майор Иллисон остановил трамвай и ступил на подножку. Шемрак Джонс схватил его за руку. — Одну минуту, сэр. — проговорил он небрежно светским тоном, в котором один только я уловил оттенок тревоги. — Не ошибся ли я в своем заключении, что одна из ваших дочек является вашей приемной дочерью? — Вы отнюдь не ошиблись, сэр, — сказал майор, уже стоя на мостовой. — Но как дьявол меня раздери, могли вы об этом догадаться, сэр? Вот чего я в толк не возьму. — Да, признаться, и я тоже — — сказал я, когда трамвай двинулся дальше. Обернув свое кажущееся поражение победой, Джонс вновь обрел присущую ему невозмутимость и остроту глаза. И когда мы сошли с трамвая, предложил мне зайти в кафе, пообещав объяснить путем какого умственного процесса, пришел он к своему последнему поразительному открытию. «Прежде всего...» Начал он после того, как мы удобно расположились за столиком. Я понял, что этот господин не житель Нью-Йорка, потому что, хотя он и не встал, и не уступил место дамам, но, тем не менее, чувствовал себя все же не в своей тарелке, краснел и ерзал на сиденье, а по его внешности я определил, что он скорее с юга, нежели с запада. Затем я стал доискиваться до причины, не позволявшей ему уступить место даме, Невзирая на явное, не скажу непреодолимое, побуждение сделать это. Загадку эту я разрешил очень быстро. Я заметил, что все лицо этого господина усеяно маленькими красными пятнышками и величиной с кончик тупо оточенного карандаша, а уголок одного глаза покраснел и воспалился вследствие сильного удара чем-то острым. На его лакированных туфлях я увидел множество небольших вдавленностей в форме усеченного овала. Однако в Нью-Йорке есть одно единственное место, где мужчине трудно избежать такого рода отметины повреждения лица и обуви. Это место тротуары 23-й улицы и южной части 6-й авеню. По отпечаткам французских каблуков, топтавших его ноги, и по бесчисленным следам уколов, оставленных на его лице дамскими зонтиками и шляпными булавками, я понял, что ему пришлось вступить в бой с воинственным племенем амазонок в торговом районе города. А так как он производил впечатление человека вполне здравомыслящего, я сделал вывод, что он не стал бы подвергать себя такой опасности сам, но был преневолен к этому дамами». Вот почему, будучи после этой баталии порядком разъярен и забравшись, наконец, в трамвай, он, вопреки своей врожденной южной галантности, нипочем не хотел уступать места дамам. «Все это прекрасно», — сказал я. «Но почему же вы так настойчиво упоминали дочек? Да к тому же еще двух. Разве жена не могла одна потащить его за покупками?» «Дочери должны были быть непременно», — спокойно возразил Джонс. «Если бы при нем была только жена и, допустим, одного с ним возраста, он сумел бы как-нибудь отвертеться, чтобы ее не сопровождать. А имея он молоденькую жену, она сама предпочла бы прогуляться одна. Так что без дочек тут не обойтись». «Готов согласиться с этим», — сказал я, — «но разрази меня гром», «Почему все-таки две дочери? И как могли вы лишь только услышали, что у него их три, сразу угадать, что одна из них приемная?» «Почему же угадать?» — с оттенком высокомерия сказал Джонс. «Это слово неуместно в применении к процессу дедукции». В петлице майора Иллисона красовалась бутоньерка из гвоздики и бутона розы с листиком герани. Ни одна женщина в мире не позволит себе составить такую бутоньерку. Ну-ка, Вацеп, закройте глаза и дайте волю вашему воображению, не выходя за пределы логики. Неужели вы не видите прелестную Адель, вставляющую гвоздику, папочки в петлицу, чтобы ему было веселее прогуливаться по улицам. А за ней этот сорванец Эдит Мэй, исполненный сестринской зависти, бежит в припрыжку к папочке, чтобы украсть его петлицу еще и бутоном розы. А потом воскликнул я, понемногу впадая в рэш, когда он сказал вам, что у него целых три дочери. Тут я увидел, подхватил Джонс какую-то фигурку, стоящую поодаль, и без цветов в руках. И понял, что это никто иной, как... — Приемная дочь! — выпалил я. — Я снимаю перед вами шляпу, но каким все же образом удалось вам узнать, что сегодня вечером он отбывает на юг? — Боковой карман его пиджака, — сказал великий сыщик, — оттопыривается от засунутого в него какого-то довольно большого предмета овальной формы. От Нью-Йорка до округа ферфакс путь неблизкий, а спиртные напитки в вагонах-ресторанах редко бывают хорошего качества. «Еще раз склоняю перед вами голову», — сказал я. «И скажите мне, наконец, последнее, почему все-таки вы решили, что этот господин прибыл сюда из Виргинии?» «Да, признаться, запах был еле уловим», — сказал Шамрак джонс Но все же ни один наблюдательный человек, обладающий кое-каким нюхом, не приминул бы заметить, что в трамвае попахивало мятой.